Глава 21. А я вас уже заждалась. Хватаясь за спину, женщина поднимается с кресла и, подбоченившись, осматривает меня после забежавшего Джека. Тот сразу понимает, в чем дело, и выходит чуть вперед, пытаясь загородить меня от родственницы. Ласка впервые со дня появления в моей жизни солидарна с мужчиной, выпрыгивает из угла, где сидела до этого, и встает впереди, грозно рыча «Здравствуй, Даяна», – натянуто произносит мужчина и делает еще один крошечный шаг. Я же почти полностью скрываюсь за его спиной. «Ой ты!» – отчего-то счастливо взмахивает руками женщина и к тому же заходится раскатистым счастливым смехом. Смеется она долго, отчего по моей спине то и дело бегает холодок. А когда веселье ее заканчивается, она двигается вперед и со всего размаху дает Джеку кулаком прямо в лоб. «Ты чего это удумал? Кровиночку мою от меня же защищать?» Голос ее дрожит от негодования, а спустя мгновение она добавляет уже куда дружелюбнее. «Вот балбесина!» Я собираюсь выйти из надежного укрытия, чтобы сказать в лицо тетушке все, что о ней думаю. Но Джек опережает меня. «Боги, это у вас явно семейное, хлестать меня по голове почем зря!» «Что, и она тебя огрела по буйной головушке?» Вновь веселится родственница и как-то так проворно обходит Джека, хватает меня за руку и буквально выволакивает ближе к себе. «Ну-ка, рассказывай, за какие такие заслуги ты огрела его?» Смотрю из-под на женщину, потом на Джека и глухо бросаю. «За дело!» Родственница вновь смеется, радуясь моему ответу. «А я что? Я правду говорю? Постучи Джек в дверь, а не влезь в окно, может, и не получил бы Балясиной по голове». «Моя кровь!» – приговаривает с нескрываемой гордостью, и я вдруг вспоминаю, что вообще-то очень-очень зла. «А вы?» – вырываю руку и смотрю с нескрываемым раздражением. «Что за глупости вы устроили со своей смертью, наследством и всяким прочим? Вы же не умерли, а стоите себе живехонькая!» Впрочем, запал мой проходит довольно быстро. Глаза Даяны загораются алым светом. От чего делаю неосознанный шаг в сторону Джека? бр жутко-то как? Глупости? Переспрашивает женщина вроде бы спокойно, но я чувствую, как воздух вокруг нее приходит в движение. Ну, не глупости, конечно. Быстро поправляю себя, чувствуя, как Джек подходит ближе и кладет руку мне на плечо. Становится чуточку легче. Просто для чего было все это, если вы живы? Последнее произношу тише и глаза опускаю, не в силах больше выдерживать этот алый, пылающий взгляд. «Да как ты смеешь!» — начинает Даяна, половицы скрипят под ее ногами, и она удивленно охает. «И ты проказник!» — изумление в ее голосе прямо-таки безгранично. Дом угрожающе скрипит. «Не тронь! Она моя хозяйка!» Признание, прямо скажем, стоящее. Поднимая глаза, вижу, как родственница хватается за сердце и пытается лишиться чувств. Бросаюсь к ней, но меня опережает Джек. Упасть женщина не успевает. И хорошо, а то бы еще убилась. Да, я она, покачивает головой Джек и усаживает ведьму в кресло. Я же тем временем бегу за водой. Родственница, в простонародье ведьмой именуемая, выглядит весьма печально землистый цвет лица чернота над верхней губой и такие же черные круги под глазами, да и вся ее довольно статная фигура будто становится меньше. «Вот предатель!» – устало шепчет она, поглаживая дрожащими пальцами подлокотник кресла. «Как же ты так? А я ведь заботилась о тебе!» Понимаю, что разговаривает она не с домом вовсе, а сама с собой, и внутри меня что-то надламывается. Отодвигаю Джека, опускаюсь перед родственницей на колени и осторожно касаюсь ее морщинистых рук. Он просто думал, что вы его бросили. Дом долго пустовал. Возможно, не стоит лезть в отношения этих двоих, но и стоять в стороне у меня вряд ли получится. Не тот склад характера. Даяна смотрит, будто сквозь меня. Потом их взгляд становится более осмысленным. «Я понимаю, но...» Она грустно улыбается и протягивает руку, чтобы прикоснуться к моему лицу. Желание отшатнуться сдерживаю с трудом, а потом и вовсе затаила дыхание от услышанного. «Ты так похожа на Адель!» Боль, сожаление, обида и нежность – все смешивается, и я уже не знаю, как относиться к этой странной женщине и родству, что нас связывает. Выпейте, протягиваю стакан с водой лишь для того, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Даяна, понимающе улыбается и принимает из моих рук стакан. Едва прикасается к нему губами, потом смотрит поверх моей головы и не то просит, не то приказывает: "Милый, оставил бы ты нас. Нам есть что обсудить". Джек хмыкает и бросает: "Ну да, чтобы наутро обнаружить бездыханный труп моей невесты. Нет уж. Прямо скажем про труп, он погорячился. Не настолько я и беспомощна. Но родственница выхватывает из сказанного самое главное. Невеста? И глаза до того потухшие загораются довольным блеском. Значит, я все же не ошиблась. И так загадочно звучат ее слова, что я... «Да, делаю очередную глупость, оборачиваюсь к Джеку и улыбаюсь настолько беззаботно, насколько это вообще возможно». «Тебе не стоит беспокоиться, я смогу постоять за себя», скашиваю взгляд на наблюдавшую за нами женщину и добавляю, немного стушевавшись. «В случае чего?» Даяна кашляет, за кашлем этим явно пытается скрыть смех, а вот не надо веселиться. у нас тут серьезные баталии, между прочим». «Я и не сомневаюсь в тебе», — говорит Джек, и у меня едва ли не крылья за спиной вырастают, а смех маскируемый становится прямо-таки совсем издевательским. «Я сомневаюсь в твоей родственнице». Смеяться ведьма прекращает и деланно возмущается, хотя и так слышно, что возмущение это совершенно напускное. «Да как ты можешь, проказник?» Где это видано, чтобы я кровиночку свою обидела?» Звучит не очень-то убедительно, а если уж вспомнить дневник, мной прочитанный, так и вовсе понятно, что издевается ведьма, да и только. Вот и Джек не верит, складывает руки перед собой и скептически ухмыляется. «А вот не надо, знаю я тебя. Они бы еще долго припирались, вот только...» Я действительно хотела узнать, что же такого страшного произошло, что всякие отношения с тетушкой моей были прерваны. Тут явно дело не в силе. Терпели же ее до 16 лет, судя по записям. Так что же потом случилось? Джек, смотрю на него и улыбаюсь. На этот раз совершенно искренне. Он хочет возразить, определенно этого желает, но лишь вздыхает глубоко и качает головой. Ты уверена? спрашивает тише, будто Даяна не сможет из-за этого расслышать его. Киваю и поднимаюсь с колен, чтобы обнять так переживающего за меня мужчину. Самой становится чуточку легче и приходит понимание, что я все делаю правильно. Он обнимает меня в ответ, потом отстраняется, смотрит на Даяну и говорит с таким нажимом, что я вновь чувствую волнение магии. «Со мной не стоит шутить. Запомни это». и уходит, оставляя нас наедине. Даяна долго смотрит ему вслед, и по ее губам блуждает какая-то мечтательная улыбка. Потом она подпирает рукой голову и выдает. «Ах, какой мужчина! Будь я моложе, я бы... Ух!» Признание, прямо скажем, не очень-то приятное, но я оставляю его незамеченным. «Хватит уж дуться, проказник!» Пока я не успела ничего вставить, женщина обращается к дому и ласково поглаживает полинявшую ткань кресла. «Прости меня, старую, не знала, что так получится. Шмот поплатится за свою нерасторопность». Последнее звучит с явной угрозой, и дому это нравится. Вот кровожадный. Стены поскрипывают, шатаются, а потом и вовсе расплываются, чтобы на месте старой рухляди Вновь появился ухоженный особняк с шикарным убранством. «Так-то лучше!» – одобрительно бросает полноправная хозяйка этого своевольного имущества. «А если сделаешь нам чаю, то цены тебе не будет!» И, о чудо, вредина выполняет и эту просьбу! Разговор наш начинается не сразу, а многим позже, когда я сменяю платье на домашний сарафан. И мы удобнее устраиваемся в роскошных креслах, грея руки пузатые поблескивающие в свете камина чашки, вдыхая необычный цветочный аромат чая. «Ты, верно, многое хочешь узнать», озвучивает очевидная ожившая родственница. «Но ведь есть что-то, о чем бы ты хотела узнать больше всего?» При этом глаза ее хитро блестят, а по губам бродит все та же хитрая улыбка. «Конечно!» – киваю в ответ совершенно спокойно и делаю крохотный глоток. Жмурюсь от удовольствия и мысленно благодарю дом за столь чудесное приготовление. Он отвечает теплой волной, что не укрывается от Даяны. «Вот ведь какой!» – не то ворчливо, не то одобрительно шепчет она и замирает в ожидании вопроса. «Узнать мне хочется действительно много, да только все это можно оставить в прошлом, травой поросшим». А вот настоящее. Что вы имели в виду, когда сказали, что не ошиблись по поводу невесты? Женщина заливается звонким смехом, а после, отдышавшись, загадочно произносит. Надо же, я и тут оказалась права. Что за привычка такая, говорить загадками? В чем же, спрашиваю, пытаясь сдержать раздражение? Во всем, будто изводя меня, ухмыляется она. И я стискиваю пальцы так, что впору беспокоиться о чашке, в моих руках находящейся. Но все обходится. Я вовремя вспоминаю, что сама хотела с ней поговорить. Вот и будем беседовать. Даяна совсем уж неожиданно посерьезнела и посмотрела на полыхающие языки пламени, будто переносясь в свои воспоминания. Я же видела, что ему недолго осталось. И дело было не только в проклятии. «Дело было в желании жить ради чего-то, или...» Она делает многозначительную паузу и заканчивает, намеренно не глядя на меня. «Или ради кого-то...» Я молчу, хоть слова так и рвутся наружу. Женщина вздыхает и продолжает. «Я в своей жизни редко прибегала к пророческим ритуалам. Уж больно не хотелось мне вмешиваться в дела богов, Да и ненадежны они, ритуалы эти, как ни крути. Но тут не сдержалась. Такой ответ устроит тебя? Снова хитрый взгляд, а я лишь киваю. Что же захочешь узнать следующим? Напомнила о себе Даяна. Мне не все было понятно с этим пророческим ритуалом, но, если кратко и совсем просто, Даяна увидела, что мы предназначены друг другу. Как она провернула остальное? Пусть пока побудет загадкой, потому что следующий вопрос представлял из себя весьма длинную, как мне кажется, историю. «Что случилось на ваше шестнадцатилетие?» Ведьма прикрывает глаза и грустно усмехается. «Нет, все же кровь не водится. Не зря я сделала тебя своей наследницей».